Глава двадцать седьмая. В деревне Ченабра, в приходе Сангриале, в тайном зале трибунала, в понедельник двадцать третьего дня ноября месяца, в праздник святой Бенинки, покровительницы убогих, в пять часов доктор Абандоната де Санчелеста приказал снова привести из тайной тюрьмы женщину, именуемую Лавекхе, что и было сделано, и она предстала пред судом. Далее зачитывались показания свидетелей, И задавались соответствующие вопросы. Она отвечала скупо и без промедления. Она просила, чтобы ввиду холода и сырости, усилившихся в ее камере, ей выдали овчину, на что было дано согласие. Я ответствую, что именно Текла со своей кузиной Мафальдой, более разумной и опытной в подлости, подготовили эту страшную ложь, представив меня ведьмой и закоренелой еретичкой, которая заманивает и побуждает других людей к преступлению. Представив ее наместнику, они только ускорили ваш приезд и помогли нам обосноваться в самом сердце Интостине, где, согласно нашим законам, вы не имели права находиться. Тем не менее, ввиду обвинений Мофальды и столь явных доказательств культа демонов, наместник Липидиспина с легкостью отказался от всех договоренностей и принесся слать призывные письма викарию, требуя скорейшей духовной помощи, а лучше нескольких дюжин монахов в сандалиях, преуспевших в поиске еретической заразы». Пусть приезжают скорее и прочусывают здесь все чердаки, подвалы, отхожие места и высохшие колодцы, конюшни, курятники, сараи и каменные тайники в винных погребах. Словом, пусть выковыривают из-под песка соломы и навоза малейшие следы ведьм и их мерзких союзников. Итак, можно сказать, что вы пришли сюда по зову двух хитрых старых куриц, мафальды и теклы, которые вместе со всей прочей мелкой домашней птицей решили лишить меня той скромной части семейного имущества, о которой я смела просить». И обрекая сейчас неосмотрительных староверов на мучение или разжигая костер под задами вермиллиан, помните, что все это происходит из-за моего наследства, двух коз, двух овец и огорода для выращивания гороха и бобов, а вовсе не из-за богохульства, дьявольских ритуалов или графского сына, как вам хочется верить. Ибо Корва погиб много лет тому назад от руки какого-то варвара, смердевшего козлиной шерстью и не понимавшего, что одним ударом меча навсегда меняет судьбу маленькой еретички из горной деревеньки, И что много, много лет спустя эта девочка с обритой в знак позора головой и в покаянном мешке предстанет перед лицом трибунала. Давайте остановимся, мой добрый сеньор, на этих козах и овцах. По крайней мере, они реальны, как и ненависть Мафальды, ее супруга Бондаря Фоска, кузины Текла, а также Гиты, ночи Эвталии, поддержавших в силу семейной поруки показания родни. Отягощая меня различными винами, они еще не ожидали, что придется повторять свою ложь неоднократно и пред вами, и перед другими судьями, а также, что вскоре они сами начнут друг друга обвинять и запутаются в собственной лжи. «Ведь чем больше они пытаются изобразить из меня алчную приблуду, тем явственней выходит на свет, что я одна из них, просветленных, возвращенная на лоне деревни, именуемой Киноварью. Они не смогут отрицать моего происхождения или доказывать, что я не сестра Вероны, о которой незадолго до своей смерти писал инквизитор Рикельма». Потому они приписывают мне многочисленные преступления, из которых, конечно же, я не отрицаю смерти трактирщика Адорика или прелюбодеяния с шарлатаном Адоном. Однако отрицаю все остальное. Ответствую таким образом еще раз и подтверждаю самыми святыми клятвами, что я правда могу быть сестрой бунтаря Вероны, однако я не шпионила для него и не передавала ему сообщения от сочувствующих ему селян пастухов, еретических проповедников или же всевозможных беглецов, что скрываются в пустынных местах далеко от глаз герцога, наместника или патриарха. Не являюсь я также и лисицей, если такая женщина действительно существовала, и не выдумали ее, как и многую другую клевету, обманывая вас, чтобы вы уничтожили меня и тем самым освободили Теклу от страха, что я отберу у нее долю имущества. И вы больше ничего не узнаете от меня о демонах смерти, скрытых в скорлупе ореха, или, наконец, об убийстве этого бедолаги Рикельма, которого вы тоже так удачно назвали моим братом, потому что в этой истории мы все породнились и оказались связаны невидимой нитью, которую не распутать ни вам, ни даже нам самим. Однако подумайте, мой добрый сеньор, воспользуйтесь на мгновение разумом, не без причины дарованным нам Творцом, чтобы решить, могла ли я причинить смерть своему брату, которого так настойчиво искала на самых дальних дорогах. Разве я обрекла бы его на мучения, сжигая на решетке, как мертвого зверя? Поэтому я повторяю, что я не убивала своего брата из гнусной мести, убедившись, что он, воспитанный в отдалении от меня, был пострижен в монахе и начал служить тем, к кому я испытывала глубочайшую ненависть. Врет и Горбун о Мауре, утверждая, будто бы я встречалась с монахом Рикельма и разговаривала с ним тайно, чтобы склонить его к ереси, дабы он не мешал моим дальнейшим планам. Также неправда, что инквизитор воспротивился моим уговорам, потому что вошел в другую семью, больше и достойнее нашей, ибо воспитывался он в монастыре, по милости старого пристава и потому не захотел поддержать меня в моих страшных замыслах и не обещал их сокрыть от собратьев. Но поскольку он знал обо мне больше других, я убила его без лишних хлопот и промедления, призвав на помощь своих демонов. Но вопреки тому, в чем клянутся все жители деревни, не помогали мне в этом вермилляне. Нет, ни один из них не забрел в ночь смерти Рикельма на склон сиполькра Как и не было их там в ночь смерти дракона, потому что все ночи они проводят в своих кроватях, под тяжелыми перинами из гусиного пера, оставляя тяготы дня на грудях своих жен и взбираясь на жирные груды их тел. многобоязненные жители деревни Киноварь вообще не знали, к чему это приведет, и приезд инквизитора Рикельма восприняли с радостью, готовые подчиниться его указаниям и увещеваниям в трудах погружения в истинную веру. «Признаюсь, мой добрый господин, что да, для вас была придумана довольно стройная история. Каждый род внес в нее свою долю, причем не обязательно из ненависти ко мне или желания помочь Мафальди, являющейся головой, вернее языком вместо этого заговора, а потому, что все подворья, несмотря на вражду и споры, перегороженные подходы к водопою и выпущенных из загонов овец опутаны невидимой для вас паутиной родства, обетов, давних долгов и обид. Никто уже не помнит их причин, но они остаются живыми и острыми. Мы все влупляемся на свет в липких сетях этих паутин и не ждите от нас ничего иного. Я ответствую, что от меня тоже не стоит ожидать многого, ибо прошло много месяцев с тех пор, как вы оторвали меня от света и заперли в темнице, чтобы я по вашему приказу говорила с мертвыми. Вы зарыли меня в землю среди червей, пауков, нетопырей, жаб, крыс и прочих тварей тьмы, которых вы, монахи, причислили к слугам ведьм. Однако мне не нужен ни брат, ни топырь, ни сестра жаба, хранительница грязных тайн, чтобы догадаться о вашей нынешней печали. Мы уже достаточно долго общаемся друг с другом, чтобы я могла узнать по лицу день, когда прибывает гонец от викария, и угадать, какие наставления и приказы он принес на сей раз». Записано мной, доктором Абандоната Санчелесте, епископом всего трибунала.